Глава 12 То, что фестиваль поглотил мои выходные, не отменяло всего остального. В понедельник, после обычной пробежки с колби вдоль реки, я собралась и в восемь утра отправилась в магазин вместе с собакой. У меня был час на подготовку к открытию. Джек рухнул на лежанку досматривать утренний сон. Я заменила книги у кассы экземплярами с автографами и убрала вывески фестиваля с окон. При этом я напомнила себе, что фестиваль прошел успешно. Пусть даже жуткая находка в лабиринте на много лет поселится в моих ночных кошмарах. В начале десятого пришла первая поставка — хэллоуинские товары, в том числе большая коробка чая Stonefield Beach для наборов, которые мы каждый месяц отправляли по подписке. Поэтому я отправилась в мастерскую, развернув монитор видеонаблюдения, чтобы следить за входом. На Джека, надеяться, было бесполезно. Он дрых без задних ног и открыл бы глаза только, если бы кто-то решил его погладить. Сегодня я планировала заняться наборами чай и трепет. Я всегда следила, чтобы содержимое подарочных коробок соответствовало сезону. А в октябре особенно. Все, что не разойдется по подписчикам, выложу на сайт. Сезонные товары всегда пользуются спросом. «Так, что тут у нас?» Тыквенный чай и ройбуш с красным апельсином от Стоунфилд Бич, моего любимого производителя в северном Портленде. Ассорти сладостей из коварных лакомств. Лавки в паре домов от нашей, упакованные в хэллоуинские пакетики. Ручной работы подсвечник тыквы и стекла тепло-оранжевого чайного оттенка. Плюс открытка, для которой специально приглашенный художник нарисовал дом с призраками и несколько наклеек. И, конечно, книги. Два отобранных мной новых триллера. Один вышел на прошлой неделе, а второй совсем свежий. Завтра встанет на полку с новинками. Я прочла ознакомительные экземпляры еще полгода назад и очень хотела бы узнать, что скажут члены нашего ежемесячного и совершенно добровольного клуба любителей триллеров. Набор «Хаос и кофе» был почти таким же, только вместо чая пакет кофе, обжаренного в мини-цехе кофейного зелья. В самой кофейне он продавался под прозаическим названием «Обжарено в Элиан Холлоу». Кофе должны были доставить сегодня днем вместе с бутылочками пряного тыквенного сиропа. Все, кто подписывался на наши наборы, каждый месяц получали по две книги и неожиданные приятные дополнения за фиксированную плату. Обычно покупателям нравились сюрпризы в подарочных коробках, но, разумеется, нам регулярно приходили отзывы формата «Я такое не пью» от каких-нибудь любителей высокогорного зеленого чая, собранного исключительно во вторник во время полнолуния. Обычный фруктовый чай их, понятно, не устраивал. Следующими на очереди были другие виды наборов. Мистический, романтический, ужасный, научно-фантастический и ром-фант, то есть романтическая фантастика. Ценительные романтики ждали чая любовный эликсир, свечи-таинственный лес и все те же сладости. В наборы с романами ужасов входили свечи заброшенные кладбища. Поклонникам мистического жанра предстояло отгадать несложный ребус, чтобы узнать название магического ароматизатора. В середине месяца мы рассылали классические наборы по тем же самым жанрам, но с книгами, выпущенными 10-15 лет назад, если не раньше. Дедушка несколько скептически воспринял мою идею наборов по подписке. Однако он быстро взял свои слова обратно. Успех был ошеломительный. В перечне адресов для доставки присутствовали индексы едва ли не всех штатов, от Гавайев до Мэна. Были даже получатели из канадской провинции Британская Колумбия, готовые переплачивать за международное отправление, хотя могли бы доехать до нас на машине за 6 часов. Бонусом шло то, что за счет местных подписчиков наши книжные клубы пополнились постоянными членами. Благодаря этому продажи снова подросли. В день, когда участники того или иного клуба собирались у нас на очередное заседание, мы давали им десятипроцентную скидку. Это компенсировало нам расходы на закуски и лимонад. А кто-нибудь из клуба неизменно приносил угощение из дома. Чем больше затягивались посиделки с разговорами о книгах, тем больше было желающих что-нибудь купить. Что тут скажешь? Любители книг — лучшие люди на свете. В десять утра появилась первая посетительница. «Будь я кошкой, шерсть на загривке встала бы у меня дыбом». Это была Тейлор из угробленных упырей. Она стянула волосы в тугой пучок вместо обычных, свободно лежащих волн и надела строгий темно-коричневый брючный костюм, словно собралась участвовать в предвыборной кампании. Все это ей шло, но выглядела она не вполне естественно, как будто играла роль. Не успела я напомнить Тейлор, что ей запрещен вход в ленивые кости. Как она заговорила, формально и сухо. «Меня попросил прийти наш генеральный продюсер». «Хорошо». Тейлор показала на кучу коробок, к которым я приклеивала этикетки. «Что это?» Я посмотрела ей прямо в глаза. «Зачем вы пришли?» «Мне это поручили. От лица продюсерской компании». «Я должна принести официальные извинения и заверить вас. Весь ущерб, нанесенный за время съемок, будет компенсирован. Вот визитная карточка нашего генерального продюсера. Он лично проконтролирует выплату, только пришлите ему по электронной почте чеки и перечень пострадавших объектов». Тейлор сделала паузу и не без сарказма добавила. «Хотя, скорее всего, этим займется его секретарша». Так что я бы рекомендовала предупредить ее по телефону, чтобы она не потеряла ваше письмо. Не «Недолюбливаете своего начальника» или его секретаршу? Я проверила, прочно ли закрыта коробка с надписью «Книжная посылка от ленивых костей». Осталось налепить почтовый штрихкод. «Нет, он ничего такой. Обеспечивает финансирование, и без него никакого шоу не было бы». Тейлор побарабанила пальцами по столу. Но он не уделяет программе столько внимания, сколько надо бы. На съемках он отсутствует по понятной причине, лечится от рака, тут вопросов нет. Вот только он зачем-то сделал ставку на Ланса. Хотя всем ясно, что звезда Ланса давно закатилась, если вообще когда-нибудь восходила. Чтобы выйти в прайм-тайм, программе нужен новый человек. Кто-нибудь молодой, лет 25, разбирающийся в трендах и привлекательной для модной аудитории. Тот, кто станет лицом шоу в соцсетях. И у вас есть подходящая кандидатура?» Теперь сарказм звучал в моем голосе. «Интересно, Тейлор его уловила?» «Все имеющие отношение к программе знают, кто должен быть звездой. Наш генеральный как-то сказал мне, что считает манию величия Ланса отвратительной. Но вместо того, чтобы взять на эту роль меня, утверждал что спонсоры хотят видеть более старшего и опытного ведущего. К тому же у Ланса был относительно невысокий гонорар. Капризничать ему не приходилось. Телеканалы не то, чтобы выстраивались к нему в очередь. А что будет в шоу теперь? Оно продолжится?» Тейлор кивнула. «Да, продолжится. Сегодня у нас совещание по видеосвязи. Обсудим, как именно все будет развиваться». Думаю, мы смонтируем уже отснятый материал с Лансом, потом сделаем ретроспективный выпуск и в финале сезона представим нового ведущего. Вообще, после смерти Ланса у нас более чем неплохие шансы поднять рейтинг. Телешоу про охоту за привидениями, у которого убили ведущего? Да, это золотая жила! От ее деловитого тона у меня мороз пошел по коже. В пору надеть кардиган. «Вы же помните, что погиб ваш коллега?» — спросила я. «Конечно. Я понимаю, что рассуждаю как стерва». «Стерва — не то слово», — подумала я. «Но это моя карьера, и Ланс мне никогда не нравился. Он был скользким типом. Если считаете меня меркантильной, то поверьте, по сравнению с ним я сама наивность. Если честно, у меня почти нет сомнений, что он получил место шантажом». Как-нибудь нажал на генерального. «Шантажом?» «О, для Ланса это обычное дело». Он не раз говорил, что просто использует рычаг для получения нужного результата. Пролез на ведущую роль в пилотном эпизоде сериала, потому что шантажировал кастинг директора. Но пилот не взлетел, а директор ушла из индустрии, поэтому ничего не вышло. Тейлор посмотрела на меня. «Ланс мог обоять кого угодно». Но он был змеей, которая шныряла повсюду, выискивая грязь. Несправедливо по отношению к змеям. У меня в памяти всплыли фотографии Тейлор из папки Ланса. Он и на вас давил. Пытался, но я оказалась ему не по зубам. Что-то мне подсказывало, что это не вся правда. Но у меня не было повода уличить ее во лжи. «А как вы получили работу в упырях? Давно работаете в этой сфере?» Я припомнила ее резюме. Трудилась изо всех сил, но отчасти это было простой удачей. Тейлор улыбнулась, и я невольно залюбовалась ею. У меня степень бакалавра по драматическому искусству. Я довольно тесно общалась с одной из моих преподавательниц, часто приглядывала за ее ребенком. Она-то и познакомила меня с нашим генеральным. Мне очень повезло, потому что у меня почти не было знакомств в телеиндустрии. Я не из звездных деток. Звездных? А, она о том, что у нее нет родственных связей. Вот тут я в более выгодном положении, поскольку унаследовала семейный бизнес. Да, я единственная из всех решила его принять и много работала, чтобы понять, как им управлять. Но не могу утверждать, что всего добилась исключительно самостоятельно. Мне не пришлось выцарапывать должность, в отличие от Тейлор. И, честно говоря, генеральный всегда говорил, что хочет поставить меня перед камерой. Скрестим пальцы — это мой шанс. Может быть, когда я всерьез возьмусь за издание графического романа, то стану такой же безжалостной, хотя вряд ли. Большинство известных мне иллюстраторов и писателей поддерживают друг друга. Не то чтобы все ладят со всеми, у каждого человека свой характер, свои странности, но ждать удара в спину не приходилось. «Хотя многим наверняка было на что пожаловаться в близком кругу». «Вы выросли в Лос-Анджелесе?» — спросила я. Тейлор кивнула. «В Брентвуде. Мои родители до сих пор живут там. Надеюсь отдохнуть у них после съемок. Первым делом пролежу в горячей ванне целый вечер. А чем занимаются ваши родители? Они как-то связаны с телеиндустрией? Отчасти. Я не люблю об этом говорить». «Вы нашли то, что искали вчера?» Тейлор моргнула. «Да я ничего и не теряла. Эта Мэрион довольно милая, особенно для владелица пансиона». Я уже устала подбирать слова, и у меня скулы сводило от желания высказать Тейлор все, что я думала на самом деле. Однако я в который раз сдержалась. «Вы про человека с по-настоящему добрым сердцем, который построил свой бизнес на заботе о людях?» Я не стала упоминать, что до этого Мэрион была арт-директором портлендского рекламного агентства с международной известностью. Тейлор потупилась. «Пансион приятный. Гораздо лучше, чем дом с привидениями, в котором Ланс велел мне забронировать номер. Вы бы видели, какую истерику он закатил, узнав, что там нет мест?» Она невинно взглянула на меня. Вы случайно не нашли в его комнате какие-нибудь материалы, относящиеся к шоу? Если бы вчера Тейлор подрулила к нам с Мэриан с таким любезным видом, мы бы, пожалуй, дали ей покопаться в коробках Ланса. Насколько могу судить, нет. Но если вы поймете, чего не хватает, дайте знать Мэриан. Мы сделали опис всего, что забрали из комнаты Ланса. Тейлор поджала губы, потом кивнула. Думаю, на этом все. Как я и сказала, номер телефона на визитке. Когда дверь за ней закрылась, я снова задумалась о снимках из папки. Как они оказались у Ланса? И что там за мужчина? Он как-то связан с упырями? И где ноутбук Ланса? И знала ли Тейлор, что у него ее фотографии? Поскольку в магазине было пусто, я набрала номер с визитки. Поговорив по телефону с бойкой секретаршей генерального продюсера, Я позвонила еще раз, уже по другому номеру. Вызов быстро перевели на голосовую почту. У меня возникла идея. Позже, когда я работала над ежедневными заказами книг, пришел детектив Уитлок. Хорошо, что он появился во время затишья. Не поднимаясь из-за прилавка, я отправила Эвелин сообщение. «С вас». Уитлок остановился и принялся изучать книги, приглашенных на фестиваль авторов. Джек вскочил с лежанки, подбежал ко мне и прижался к ноге. «Моим детям понравились чтения в библиотеке», — сказал детектив. «И творческий мастер-класс на площади». «Он что, решил обратиться к моей светлой стороне, прежде чем сделать финт и выпутать все мои самые темные секреты?» «О, мне есть в чем покаяться». Однажды я припарковалась на платной стоянке, но денег не было, а контролер меня не поймал, так что я нагрела город на целый доллар. Я ответила так спокойно, как будто присутствие детектива не вызывало у меня желания вышвырнуть его вон и закрыть магазин до конца дня. Всегда радостно, когда на мероприятие приходят дети, и местные, и приезжие. Детектив перешел к отделу с романтической фантастикой. «Моей жене такое нравится, но я этих книг не понимаю». «Значит, хорошо, что она не читает вам вслух», — ответила я. «Это точно». В магазин вошла Эвелин. Сегодня она была при полном параде. Блестящие черные волосы, затянутые в пучок на макушке. Темно-фиолетовое платье с расклешенной юбкой и серебряными пуговицами на плечах. Разве что ярко-красные кроссовки выбивались из строгого образа. «Но...» «Что у нас тут происходит?» Эвелин произнесла это решительно, всем своим видом показывая. «И даже не вздумайте меня надурить». «У меня есть еще несколько вопросов к мисс Брикс». Уитлок повернулся к нам с непроницаемым лицом. «Настоящий крутой детектив, только с томиком варваров с ледяной планетой в руках». «Интересный выбор чтения, детектив», — заметила Эвелин. «Я бы предположила, что вы предпочитаете документальную прозу или слушаете подкасты». Он взглянул на обложку и быстро сунул книгу обратно на полку. «Моя жена любительница подобного. Вернемся к делу. Я бы хотел, чтобы мисс Брикс еще раз рассказала мне о ее ссоре с Лансом Грегори». «Вы пытаетесь рассматривать это как мотив преступления?» Тон Эвелин стал еще суше, чем был, хотя куда уж больше. «Обязательно позову ее, если в магазине будет повышенная влажность». «Мне интересно, подвергся ли кто-нибудь еще из жителей города такому обращению. И я хотел бы выслушать мисс Брикс, чтобы понять, было ли свойственно такое поведение мистеру Лансу Грегори», — сказал детектив. «Мой внутренний радар запищал». Детектив явно не договаривает. Эвелин была настроена не менее скептично. «Позвольте мне перефразировать», — продолжил Уитлок уже мягче, но все с тем же суровым видом. «Велика вероятность, что мисс Брикс — одна из многих, с кем повздорил мистер Грегори. По моим сведениям, она лишь угрожала, что больше никогда не пустят его в книжный магазин, что, разумеется, далеко не преступление. Я пытаюсь понять, в каком состоянии была жертва в дни предшествующие убийству. А здесь я могу получить достаточно подробную информацию». Кроме того, я хочу поблагодарить мисс Брикс за передачу нам папки, найденной ею в номере Ланса Грегори. Учитывая цепь нарушений при обнаружении улик, скорее всего, в суде они не будут приняты, но могут помочь в расследовании. Эвелин вопросительно повернулась ко мне, и от резкого движения качнулись ее серебряные сережки в форме весов правосудия. «О чем речь?» «Я рассказала про папку из чемодана». Эвелин воззрилась на детектива. «И вы пропустили такую ценную улику? Вероятно. Или кто-то ее спрятал и подкинул в чемодан после нашего ухода? Если детектив был прав, это должен был сделать кто-нибудь из своих. Тейлор? Хотя на ее месте я бы сожгла свои фотографии. Рекс? Мог ли он забрать из папки досье на себя, а потом вернуть ее на место?» Так что, если мисс Брикс расскажет, что произошло в то утро, когда здесь была съемочная группа, и опишет нанесенный ей ущерб, мы все пойдем дальше заниматься своими делами». Эвелин взглянула на потолок, затем кивнула мне. «Давай, только кратко». Пока я рассказывала про поваленные стеллажи и разбитые подсвечники, в магазине появились покупатели. Разумеется, затишье закончилось до того, как мне удалось выпроводить детектива. «У вас остались подписанные экземпляры последней книги Рекса Эббота?» спросил один из вошедших. «Вот здесь?» Я подвела его к располагавшемуся у самой двери стеллажу с огромной надписью «Книги с автографами авторов». «О, да у вас тут и Мелани Уайлд есть!» обрадовался покупатель. «Вот оно, лишнее доказательство. Какой бы тщательной ни была организация мероприятий, всех не охватишь». Когда я вернулась к детективу и Эвелин, Джек сел между мной и Уитлоком. «Что-нибудь еще?» — поинтересовалась моя адвокат. «А как насчет Колби Сноу? Она была здесь в день стычки со съемочной группой?» — поинтересовался детектив. «Я бы не назвала это стычкой. И нет, ее здесь не было». Денби могла бы это подтвердить. На свидетелях меня не спрашивали. «Насколько я понимаю, она ваша близкая подруга. «Какое отношение к делу имеет дружба Бэйли с детским библиотекарем, детектив?» Сказала Эвелин. «Они нашли тело вместе». «И что дальше? Уитлок намекает, что мы вместе убили Ланса?» «Детектив, моя клиентка была так любезна, что дала исчерпывающие ответы на все ваши вопросы. Думаю, мы вправе просить вас уйти. Если вы захотите допросить ее еще раз, я бы хотела увидеть ордер». Уитлок оставался невозмутимым. «Большое спасибо вам обеим за уделенное время. Уверен, скоро мы побеседуем снова». Детектив ушел, и ко мне вернулась уже знакомая тревога. «Если бы Ланса нашел кто-нибудь другой, стали бы меня подозревать?» «Больше не говори с ним, не позвонив мне», — велела Эвелин. «Классные кроссовки!» — только и смогла выдавить я. Эвелин опустила взгляд. Да что ты будешь делать? Забыла переобуться. У меня есть чумовые туфли под это платье. Мечта бизнес-леди. Но мне не нравится ходить в них по кабинету. Насколько плохи мои дела? Спросила я. Но меня отвлек охотник за автографами. Он вернулся с целой кипой книг. Вы сегодня сорвали джекпот. Похвалила я его. Посетитель набрал несколько романов Рекса и Мелани. Головоломку от местной кофейни. Три книги со стола с новинками и два Тома фэнтези фон Дели, писательницы из Портленда. Я только что увидел объявление о фестивале и расстроился, что его пропустил, сказал он. Хотя жаловаться особо не на что, ведь я был в Париже. Неужели? Я старалась говорить спокойно, хотя земля стремительно уходила из-под ног. Вам нужен пакет? Давайте вот этот шопер. Он указал на одну из новых сумок с рисунком в виде книги и названием магазина на корешке. «Ну, на неделю книг хватит», — возвестил покупатель и бодрым шагом направился к выходу. Хотелось бы мне обладать хотя бы частью его энергии. Пока я пробивала на кассе покупки, Эвелин успела уйти, не ответив на мой вопрос.